«Если так и дальше пойдет, мы будем наверху еще до первого рассвета», бодро пообещал мне Кугайна после того, как убедился, что я не отстаю от него на подъеме. Он, конечно, был хорошим ходоком, но человек, которому довелось несколько дней к ряду гулять по лесу в компании Вуруншунбы, вполне способен угнаться и за гепардом. Так что подъем в гору не представлял для меня серьезной проблемы. Впрочем, он помогал отвлечься от мерзопакостных страхов, А вдруг этот воробей пошлёт меня нафиг и всё? И это делало меня почти счастливым. Рассвет в горах самое лучшее событие, какое только может случиться с человеком, откликнулся я. "Это правда", уважительно поддакнул мой спутник. "Всё это ты понимаешь". Какое-то время мы поднимались молча и не без некоторого спортивного азарта. Когда два взрослых мужчины начинают проделывать какие-бы-то небылые физические упражнения, рано или поздно это превращается в обыкновенное мальчишеское соревнование под лозунгом "а не слабо". В конце концов мы убедились, что вполне стоим друг друга и снова перешли на шаг. Как раз вовремя. Ещё немного, и я бы позорно запыхался. Не хочу лезть в твои дела, Ронхоу, но будет лучше, если ты всё-таки расскажешь мне свою историю. Неожиданно заметил Кугайна. Должен же я как-то объяснить Воробайбе, с какой стати тебе припекло с ним повидаться? Или это великая тайна? Может быть и тайна, равнодушно откликнулся я. Но мне так не кажется. Я бы уже давно тебе всё рассказал, просто мне показалось, что тебе это не интересно. Не слишком, спокойно согласился Кугайна. Он как-то ухитрился сказать это таким тоном, что его пренебрежение к моим делам не показалось мне обидным. Ну неинтересный человек и всё тут. Некоторые люди живо интересуются биографиями своих товарищей по биологическому виду, другие нет. И мой спутник явно принадлежал ко второй категории. Но сейчас я должен получить хоть какое-то представление о твоей проблеме, добавил он. Это нужно для дела. Конечно, кивнул я. Моя история заняла не больше получаса. Я постарался быть кратким и обойтись без нытья и живописных подробностей. Кугайна слушал меня не перебивая, но очень внимательно, даже шаг замедлил. Понятно кивнул он, когда я умолк. "Да, непростое у тебя дело, Ронхул. Как ты думаешь, Воробей сможет мне помочь?" нерешительно спросил я. Вообще-то я понимал, что мой спутник вряд ли сможет быть квалифицированным консультантом по вопросам, связанным с потенциальными возможностями бога Варабайбы, но мне по зарез требовалась хоть какая-то моральная поддержка. «Откуда мне знать?» — рассудительно отозвался он. «Могу сказать тебе одно, Ронхул. Пока человек жив, ничего не пропало. Из любой ситуации всегда есть выход, причем не один, а несколько». И кто ты такой, чтобы оказаться первым человеческим существом во вселенной, попавшим в действительно безвыходную ситуацию? Логично, растерянно согласился я. Честно говоря, его пафосное заявление с упоминанием вселенной почему-то совершенно меня не успокоило, а наоборот, разбудило задремавшие было тревожные предчувствия. К счастью, Кугайна не обратил никакого внимания на перемену в моём настроении. «Это очень важное правило, Ронхолл. Выход не просто есть, их всегда непременно несколько», — с явным удовольствием повторил он. «У меня такое ощущение, что ты все-таки выучился на жреца», — вздохнул я. «Что бы ты там ни рассказывал, а не похож ты на простого человека». «Ну уж, куда мне?» — буркнул он. И задумчиво добавил. «А даже если и так, какая тебе разница?» Ты чужак, для тебя мы все должны быть равны. Ну не скажи, возразил я. Люди вообще не бывают равными. Дело не в званиях, конечно. Просто всегда есть люди, которые находятся рядом, и все остальные. Эти самые все остальные действительно в каком-то смысле равны, поскольку ты их не знаешь и совершенно к ним равнодушен. А вот те, кто находится рядом, Я так заболтался, что сам не заметил, что остался один в темноте. Куда подевался Кугайна, вот чего я никак не мог понять. Только что он был рядом, шагал впереди, и вот некоторое время я звал его, но мой собственный голос, орущий в густой тишине предрассветных сумерек, его имя Кугайна показался мне настолько неуместным, что я поспешно заткнулся. В любом случае мой спутник не отзывался. Я даже начал думать, что он мне приснился. В этом не было бы ничего удивительного. В детстве я не раз просыпался, обнаруживая себя не в собственной постели, а на кухне или даже во дворе. Так что вполне я мог допустить, что на сей раз сомнолоические похождения загнали меня чуть ли не на вершину скалы. Есть ли учти, что я весь день был на взводе, я мог выкинуть ещё и не такой фортель. И что мне теперь делать? Растерянно спросил я сам у себя. Разумный ответ напрошелся сам с собой. Спускаться вниз, благо широкая тропа не дала бы мне заблудиться. К тому времени, как я спущусь, мои спутники как раз проснутся и начнут собираться. А потом я поднимусь сюда снова. Вместе с ними Индана Кект замолвит за меня словечко перед воробайбой. А может быть, и молчаливый пага пикипых наконец-то разомкнёт свои мудрые уста, так что всё будет в полном порядке или не будет. В любом случае тут я ничего не смогу изменить. Я ещё немного потоптался на месте и решительно зашагал вперёд. Чистой воды безумие, но я откуда-то знал, что поступаю правильно. Даниэль за глупо, но правильно. Кто-то говорил, что всё самое интересное случается только с одинокими путниками.